Эпилог. Спустя 10 лет. Нервничая, Алина теребила платок и боялась поднять взгляд на психолога. Она в который раз пожалела, что согласилась на очередную терапию. Бередить травму не хотелось, но и отказаться не могла. Зажмурившись, все же призналась. Да, я до сих пор ничего не чувствую, доктор. При близости с мужем я стараюсь думать только о нем, потому что мое тело будто мертво. Но я не жалуюсь. «Мне хватает того, что я вижу в его глазах». Она осеклась, тяжело дыша, а потом тихо попросила. «Пожалуйста, давайте прекратим это». «Ваш муж волнуется за вас». Мягко отозвалась полноватая женщина с тёплыми каштановыми глазами. «Он желает видеть вас счастливой». «Я счастлива», – твёрдо заявила Алина. «Он жив, он рядом со мной, и у нас трое замечательных детей». «Мне этого достаточно». «Секс, знаете ли, не все в нашей жизни». «Вы правы», – грустно повинилась психолог тяжело вздохнула. «Я не могу вылечить вас против воли, Алина Константиновна. Так перестаньте пытаться». Хмуро проговорила Огнева. «Занимайтесь моим мужем, и если вы облегчите его страдания, я буду вам безмерно благодарна. Перестаньте говорить с ним обо мне». «Не могу», – обезоруживающе улыбнулась она. «Святослав говорит лишь о вас. Вы для него целый мир. Но я поняла и больше не стану вас беспокоить. Но если передумаете, вы знаете, где меня искать. Я искренне хочу освободить вас от демонов прошлого, Алина Константиновна. Я свободна?» Упрямо уточнила Огнева. Поднялась и покинула белоснежный кабинет, в котором задыхалась. Он ждал ее снаружи. Седой, с усталым взглядом темных глаз... Огнев положил широкие ладони на колеса инвалидной коляски. Уже закончили? При виде мужа в груди Алины что-то будто вспыхнуло. Так было каждый раз с момента, когда девушка очнулась на берегу Вены рядом с бесчувственным мужчиной. Один взгляд на Святослава, и в душе у нее расцветали алые цветы. Гибискус. Китайская роза. Кровохлебка. Цветок смерти. Твоя бесконечная любовь, Огнев. Конец книги. Читала и Елена прекрасная.